Серин Рем Раскрыть крылья Призванная быть любимой Три Глава первая Винсента Соленый морской бриз бросал мне в лицо крошечные капельки океана, смешивая со слезами отчаяния. Плакать и хандрить было не в моем характере, но сейчас я просто не знала, что делать. Выпустив крылья, я беспомощно наблюдала, как ветер колышет безжизненные белые перья, понимая, что я теперь уже никогда не смогу взмыть в облака, лавируя в восходящих потоках, не почувствую магию полета, не узнаю, каково это — быть настоящим эрлингом. «Вот ты где, моя птичка!» — услышала я наигранно веселый голос Интара. «Мой дракон, мой подарок небес!» Этот мужчина навсегда покорил меня своей мудростью, безграничным терпением и способностью во всем видеть только хорошее. Спешно вытирая глаза, я отвернулась, не желая показывать свою слабость мужу. Я хочу побыть одна, тихо попросила я, но Интары не думал меня оставлять. Горячая мужская ладонь скользнула по бесполезным теперь уже крыльям, лаская, согревая, воскрешая надежду, что все еще возможно. Винни, душа моя, не стоит огорчаться. Ты ли это, моя веселая птичка? Моя Винсента никогда не сдается, не отступает перед трудностями и смеется в лицо опасностям, хотя от столкновения с последними я предпочел бы тебя оградить. Попытался растормошить меня муж, но я лишь спрятала крылья, позволяя ему обнять свои плечи. Ты помнишь, что сказала Дилана? Мне нужна магия Ирлингов, магия полета. Но ни один из них не мой. Я проверила всех. Каюсь, даже связанных проверяла. Но они чужие, холодные. Мой источник их отвергает. Это было последнее поселение, Интар. Мне больше негде смотреть. Повысила я голос, стараясь вытолкнуть из себя это мерзкое чувство отчаяния. она могла и ошибиться. Ты дочь призванной. Богиня не могла забыть о тебе и оставить без крыльев. Они есть. Мы просто их еще не нашли. Это последнее известное поселение Ирлингов, значит, нам нужно искать неизвестные. Как всегда мудро сказал Интар, вселяя призрачную надежду. «Как? И где их искать? Мы и так добрались до окраинных островов!» — сопротивлялась я. Верить было страшно, но не верить еще хуже, поэтому я вытерла слезы, вымученно улыбаясь своему дракону. «Я знаю, что вернёт тебе силу духа. Нам нужно развеяться и полетать», — предложил муж, спрыгивая за борт. Раньше, чем мужчина коснулся воды, его охватило золотистое сияние, и в воду плюхнулся огромный сапфировый дракон, поднимая волны и обдавая палубу мириадами брызг. «Наверное, я никогда не перестану удивляться величию и совершенству своего ящера». Вдоволь налюбовавшись им, я скользнула по прочному крылу, удобно устраиваясь на стыке длинной гибкой шеи и мощных плеч. Крылья тяжело ударились о воду, и мы резкими рывками стали подниматься вверх. Разумеется, полет дракона — такое же магическое действие, как и полёт Ирлинга, потому что даже такие большие крылья не могут удержать значительный вес в воздухе. Но наша природа все же разная, поэтому... Не было смысла искать других избранных среди этого удивительного народа. «Но где их найти?» Мои мысли снова и снова возвращались к этой проблеме, не давая покоя и лишая удовольствия от полета. Интар уже поднялся над пушистыми, как мои перышки, облаками и легко скользил, задевая фалангами крыла верхушки прохладных невесомых комков. Но кое-что впереди отняло последнее желание веселиться — На нас сплошной черной стеной надвигался шторм. Интар поспешил назад к кораблю, опуская меня на палубу магии, и сам обернулся в воздухе, грациозно приземляясь на гладкие полированные доски. «Где рис и тар?» — грубо спросил мой ящер у дежурного боцмана. «Они в каюте перебирают старые карты», — сказал немолодой моряк, сочувствием поглядывая на меня. Мы путешествовали вместе уже не один год, поэтому вся команда относилась ко мне с уважением, и все старались помочь. «Готовьтесь к шторму! Впереди что-то страшное! Грозовой фронт большой, обойти даже с магией не удастся!» — предупредил боцмана Интар, скрываясь за деревянной дверью. Кроме нашей неполной семьи, на небольшом, но резвом и крепком паруснике под символичным названием «Надежда» было еще семеро матросов. Они все были немолодыми магами со слабыми способностями к магии воды — Но за те три года, что мы бороздим крайний океан, наш кораблик ни разу не попадал в серьёзную бурю. Боцман Ирвин выкрикивал от команды. Мужчины сноровисто перевязывали канаты снастей и громко отчитывались в своих действиях, а я следила за горизонтом, на котором уже видна была сплошная черная стена, движущаяся прямо на нас. «Венни, тебе лучше пересидеть грозу в трюме», — сказал Аристен, целуя меня в висок». В ответ я только возмущенно посмотрела на своего самого молодого мужа. С Рисом мы были знакомы с детства и, взрослея, постоянно конфликтовали, пока я не почувствовала своего избранного. Не могу сказать, что он обрадовался, когда я сообщила ему, что он станет моим. Амбициозно сын повелительницы эльфов Вириэль и мага-аристократа Лесарда планировал когда-нибудь стать единственным супругом какой-нибудь покладистой эльфийки, но от такого счастья, как я, еще никому не удалось сбежать. Честно признаться, сопротивлялся Аристен недолго. Как только рядом появился дракон, Рис сразу передумал отрекаться от перспективы «стать моим». «Другое дело, Тареэль. Мой неприступный эльф был безумно влюблен в Алессандру и не спешил отказываться от мысли стать ее седьмым мужем. Но и я была убедительна. Коварная ухмылка, скользнувшая по моему лицу, озадачила Риса, но он счёл ее хорошим знаком и, подарив быстрый поцелуй, оставил меня, раздавая команды магам по поводу защиты судна.